Глава шестнадцатая. ЛЕГБА «Вставай, придурок!» Риа не слишком нежно пихнула его под ребра. Поднимая задницу!» Бобби очнулся, сражаясь с вышитым крестиком-покрывалом и полуоформившимся силуэтами неизвестных врагов. С убийцами матери. Он лежит в незнакомой комнате, в комнате, которая может быть где угодно. Пластик позолоченных рам на бесчисленных зеркалах, ворсистые алые обои. Так декорировали свои комнаты готики если могли это себе позволить. Но он видел, как их родители оформляли в таком же стиле целые кондо. Швырнув на темперлон узел каких-то шмоток, Риа засунул руки в карманы черных кожаных джинсов. Розовые и черные квадраты покрывала сбились складками вокруг талии. Бобби глянул вниз и увидел, что членистое тело многоножки Почти полностью утонула в колье свежего розового шрама в палец шириной. Бова говорил, что эта штука ускорит заживление. Бобби недоверчиво потрогал новенькую ткань. Болезненно, но в общем переносимо. Потом поднял глаза на Рэя, выставил средний палец и сказал: Свою задницу на это надень. Несколько секунд. Они в упор смотрели друг на друга поверх поднятого пальца Бобби. Наконец, Реа рассмеялась. «Ладно», — сказала она, — «один ноль в твою пользу. Я перестану тебя доставать. А сейчас подбери вещички и одевайся. Тут должно найтись что-нибудь, чтобы тебе подошло. Скоро появится Лукас, чтобы забрать тебя с собой. А Лукас не любит, когда его заставляют ждать». «Да?» А мне он вроде показался отвязным мужиком. Он стал рыться в куче одежды. Отбросил в сторону черную рубашку с разводами из состирывающегося золота, красную атласную курточку с оборкой из белой искусственной кожи по рукавам, черное трико со вставками какого-то прозрачного материала. «Где ты это взяла?» – спросил он. «Я не могу носить такую дрянь». «Это моего младшего брата", ответила Рея. Осталась с прошлого сезона. И лучше по тебе натянуть что-нибудь на свою белую задницу, пока не появился Лукас. Иги, а это мое. Она вырвала треко, как будто Бобби собирался его украсть. Бобби натянул черную золотом рубашку. Еще пришлось повозиться с кнопками из стекляшек под черный жемчуг. Наконец нашел пару черных джинсов. Но мало того, что они оказались обвисшими и плессированными, так в них еще и не было карманов. «Это все штаны, какие у тебя есть?» «Господи!» – вздохнула она. «Я видела одежду, которую срезал с тебя Пай. Вряд ли ты сойдешь хоть за чье-нибудь представление о моде. Просто оденься, ладно? Мне не нужны неприятности с Лукасом. С тобой он, может, и мендальничает, но это означает только то, что у тебя есть что-то настолько ему нужное, чтобы не выделываться». У меня уж, конечно, ничего такого нет, так что в отношении меня Лукасу грызений совести испытывать не будет. Бобби не твердо встал на ноги возле топчина и попытался застегнуть черные джинсы. «Молнии нет», – сказал он, поднимая глаза на Ре. «Поищи пуговицы, должны быть где-то внутри. Такой стиль, знаешь ли». Бобби нашел пуговицы. «Хитрая конструкция». Он подумал, что будет, если ему понадобится пописать по-быстрому. Увидев возле кровати черные тапки из нейлоновых ремешков, он сунул в них ноги. «А Джеки?» – спросил он, ковыляя туда, где мог бы взглянуть на себя в зеркало в золоченой раме. Из-за нее Лукас станет испытывать муки совести. Он следил за ней в зеркале и увидел, что по ее лицу мелькнула какая-то тень. А это еще что должно означать? Бова, он сказал, что она лошадь. Тише ты, оборвала его Реа тихим и настойчивым голосом. Если Бова упоминает при тебе о чем-то таком, это его дело. В остальных случаях это не то, о чем можно говорить, понял? Есть вещи настолько скверные, что сам захочешь вернуться назад искать приключений на собственную жопу. Бобби следил в зеркале за отражением ее черных глаз в тени полей мягкой фетровой шляпы. Теперь в них, казалось, появилось чуть больше белизны, чем раньше. «Ладно», – сказал он после паузы, а потом добавил «Спасибо». Он поиграл воротом рубашки, поднял его сзади, снова опустил, пробуя разные варианты. — Знаешь, — Реа склонила голову на бок, — если тебя одеть, ты не так уж плохо выглядишь. Правда, глаза у тебя как два курка в сугробе. Лукас, — начал Боби, когда они спускались в лифте, — ты не знаешь, кто это был? Кто разделался с моей старухой? Он намеревался спросить совсем другое, но вопрос выскочил сам с собой, как пузырек болотного газа. Лукас доброжелательно оглядел его с головы до ног. Черное длинное лицо негра осталось совершенно невозмутимым. Его великолепно сшитый черный костюм выглядел так, как будто его только что выглотили. В руке Лукас держал тяжелую трость из блестящего полированного дерева в красных и черных завитках прожилок с массивным латунным набалдашником. Вниз от набалдашника сбегали латунные накладки в палец длиной, утопленные в дерево трости. «Мы этого не знаем». Широкий рот сжался в прямую и очень серьезную складку. «Но нам очень хотелось бы знать». Бобби неуверенно переступил с ноги на ногу. Ему было очень не по себе. Уже сам лифт заставлял его робить и чувствовать себя неловким. Размерами он напоминал небольшой автобус. И хотя кабина не была переполнена, Бобби оставался в ней единственным белым. «Черный», — заметил он, когда его взгляд беспокойно скользнул по кабине во флюоресцентном свете, «вовсе не выглядят полутрупами, как это происходит с белыми». Трижды за время экспуска лифт останавливался на каком-нибудь этаже и долгу застревал там. Один раз минут на 15. Когда такое случилось в первый раз, Боби вопросительно глянул на Лукаса. «Что-то в шахте?» – ответил тот на невысказанный вопрос. «Что?» «Другой лифт». Лифты располагались в сердцевине улья. Шахты были оплетены шлангами водоснабжения и канализации, огромными кабелями электропроводки и еще какими-то обмотанными изоляцией трубами. Бобби решил, что это часть геотермальной системы, о которой рассказывал Бова. Внутренности проекта вылезали наружу, стоило только раздвинуться дверям кабины. Все грубо, оголено, как будто те, кто строил улей, хотели, чтобы последующие жильцы точно знали, как именно работает вся эта механика и что куда ведет. И все вокруг, каждую видимую поверхность покрывала вязь наползающих друг на друга граффити, настолько плотная, что почти невозможно было различить хоть какую-нибудь отдельную надпись или символ. «Ты ведь никогда раньше не бывал тут, Бобби?» – спросил Лукас, когда двери в очередной раз захлопнулись и кабина опять стала спускаться. Бобби покачал головой. «А жаль!» – продолжал Лукас. «Конечно, это вполне понятно, но все равно стыд и срам. Дважды в день говорил мне…» что ты не испытываешь особого желания засиживаться в баре Тауне. Это правда? Разумеется, согласился Бобби. Ну, на мой взгляд, это вполне понятно. Ты кажешься мне молодым человеком с богатым воображением и, что еще важнее, достаточно инициативным. Согласен? Уткнув латунный набалдашник в широкую ладонь, Лукас пригвоздил Бобби испытующим взглядом. «Наверное, да. Терпеть не могу, это захолустье. В последнее время я стал замечать, что, ну, здесь никогда ничего не происходит, понимаешь? Я хочу сказать, что-то случается, но это всегда чертов раз за чертовым разом одно и то же, как повторный показ. Каждое лето похоже на предыдущее». Бобби смешался, неуверенный в том, что Лукас о нем подумает. «Да», — отозвался тот, — «знакомое чувство. В отношении Барритауна это, быть может, чуть более верно, чем в отношении прочих мест. Но с тем же успехом такому рассказать и про Нью-Йорк, и про Токио». «Не может этого быть», — подумал Бобби, но все равно кивнул. Предостережение Рея крепко засело у него в голове. Лука, сказал, стоял в себе не больше угрозы, чем Бова, но уже одни его габариты служили предостережением. Бобби в последнее время всерьез обдумывал новую теорию насчет того, как держат себя некоторые представители рода человеческого. Он еще не додумал ее до конца, но отчасти она основывалась на следующем постулате. Тем кто может быть по-настоящему опасен, вовсе не обязательно выставлять это на показ, а способность скрывать угрозу делает их еще опаснее. Это шло в разрез с правилами большой площадки, где малыши шестерки безо всякого веса из кожи вон лезли, чтобы при помощи хромированных шипов и прочей дребедени разрекламировать свою буйность, что, вероятно, шло им на пользу, по крайней мере, с точки зрения местной тусовки. Однако Лукас явно был не из тех, кого хоть сколько-нибудь интересовало мнение местной тусовки. «Ты, я вижу, сомневаешься», — продолжал Лукас. «Ну, в этом ты, вероятно, и сам довольно скоро убедишься. Впрочем, не в ближайшем будущем. Учитывая, какой оборот приняла твоя жизнь», Вещи и события будут новыми и увлекательными довольно долго. Двери лифта, содрогаясь, разъехались в стороны, и Лукас шагнул из кабины легонько, как ребенка, подталкивая Бобби перед собой. Они вышли в гулкий вестибюль, который, казалось, тянулся в бесконечность. Повсюду киоски и занавешенные тряпками прилавки, и люди сидящий возле одеял с разложенной на них всякой всячиной. «Не задерживайся!» Лукас слегка подтолкнул Боби огромной ладонью, когда тот остановился перед лотками с подержанным софтом. «Ты на пути в муравейник, друг мой, и ты отправляешься туда так, как подобает графу». «То есть в лимузине!»